Зазвонил телефон примерно в сотне миль отсюда, в одном из кабинетов института психологических исследований. Вдоль стен помещения стояли полки, заполненные книгами о парапсихологии и различного рода аномальных явлениях, а также папками, содержащими описания конкретных примеров разных типов феноменов. В нескольких промежутках между полками располагались высокие шкафы для хранения документов. Напротив распахнутые двери стоял заваленный бумагами, журналами и справочниками письменный стол, другой, поменьше, на котором царил такой же беспорядок, приютился в углу. Кабинет, до отказа набитый всякого рода печатной продукцией, в настоящий момент был пуст. Телефон настойчиво продолжал тризвонить, пока в коридоре наконец не послышались быстрые шаги. Вениата торопливо вошла женщина уже довольно почтенного возраста. На ней было пальто, а щёки горели румянцем от холодного уличного воздуха и быстрого подъёма на второй этаж. В руках она держала большую сумку и пухлый конверт большого формата. Женщина быстрым движением схватила трубку. "Кабинет Кайт Макэрик", задыхаясь, произнесла она. "Кейт" К сожалению, мисс Макэрик сейчас нет. А когда она будет? разочарованно спросил Эш. "Дэвид, это вы? Это Эдит Фипс. Привет, Эдит. Только не говорите мне, что до сих пор трудитесь в офисе". "Нет", коротко усмехнувшись, ответила женщина. "Я только что пришла. Мы с Кейт собираемся вместе пообедать. Откуда вы звоните? Не спрашивайте". Слушайте, вы не могли бы найти сейчас Кейт? Думаю, что, услышав, что кто-то вошёл, Эдит подняла голову. "Дэвид, Кейт как раз здесь". Передаю ей трубку. Кейт Макэрик с улыбкой протянула руку и вопросительно подняла брови. "Это Дэвид Эш", пояснила пожилая женщина. "Он, кажется, сердит и раздражён". "А когда он бывает другим?" фыркнула в ответ Кейт и взяв телефонную трубку, обошла стол и уселась в своё кресло. Привет, Дэвид. Ну и где же те, кто должен был меня встретить? В чём дело? Где ты? А где чёрт возьми ты думаешь, я могу быть? В Рейвенмуре, конечно. Ты уверяла, что меня встретят на станции. Так и должно было быть. Подожди минутку, я найду письмо. Кейт вышла из-за стола, и направилась к шкафу с документами. Быстро перебрав закладки с именами, она остановилась на той, где было написано Мариэл. Взяв папку, Кейт вернулась к столу и раскрыла её. Внутри было всего два письма. Кейт, будь добра, донёс до неё из трубки раздражённый голос Саши. Кейт взяла трубку. Вот оно передо мной. Да, всё правильно. Некая мисс Тесса Вэб уверяет, что встретит тебя на станции в Рейвен-Море. Ты сел в поезд, отправившийся в 11:15 с Паддингтона. Так ведь? Да, я сел в этот поезд, и в пути не было никаких задержек. Ну и где же эта леди? Ты звонишь со станции на том конце провода, несколько мгновений молчали. Ну, нет, не оттуда. Здесь через дорогу есть забегаловка. Голос Кейт посуровил. Дэвид в кабачке в Рейвен-Море Дэвид в это время допил остатки водки и встряхнул бокал, гоняя по нему кубики льда. "Ради бога, Кейт, сейчас время ланча", ответил он в трубку. "Да, некоторые во время ланча едят. Только не я, и не на пустой желудок. Так что мне прикажешь делать?" "Позвони в тот дом", хмурись ответила Кейт. номер их телефона. У тебя с собой? Ты мне его вообще не давала. Она быстро просмотрела лежащие перед ней письма. Да, извини. Miss Web ни в одном из писем его не указывает. Мы говорили с ней по телефону, но звонила она мне сама. Я совершила глупость, не узнав у неё номер домашнего телефона. Но ты можешь найти его в телефонной книге. Посмотри на фамилию Мариэль. Насколько я поняла, мис Уэб, родственница хозяев дома или даже секретарь. Усадьба называется Иатбрук. Да, у меня где-то есть адрес. Я позвоню. Дэвид тихо позвала Кейт. Прежде чем повесить трубку, и аж минуту в нерешительности помедлил. После того, как ты до них дозвонишься, продолжила Кейт. почему бы тебя не подождать на станции? Дэвид устало вздохнул. Я порчу репутацию института, не так ли? О'кей, это моя первая и последняя на сегодня порция спиртного. Поговорим позже. Ладно. Эдит заметила, что у её начальницы несколько озабоченная улыбка. Хорошо, Дэвид, ответила Кейт. Удачной охоты. Всего хорошего. Холодно попрощался Дэвид. Кейт задумчиво положила трубку на аппарат. Что-то не так, встревоженно подалась вперёд сидявшая по другую сторону стола Эдит. Кейт подняла голову, и её милое, симпатичное личико осветилось улыбкой. Нет, с ним всё будет в порядке. Просто наши клиенты не встретили его. Вероятно, какая-то путаница во времени или она просто опоздала. Она порылась на столе, отыскала заваленную бумагами книгу регистрации заказов. У вас сегодня два сеанса, Эдит снова заговорила она, открыв нужную страницу. Недавно вдовевшая женщина и пожилая пара, желающие подтвердить факт смерти сына. Представляете, он числится среди пропавших без вести ещё со времени конфликта у Фолклендских островов. Бедняжки, печально покачала головой Эдит. Столько лет полной неизвестности. Они хотят, чтобы я определила, где обитает его дух. Я посвящу вас во все детали за ланчем. Кивнула Кейт, вставая и отодвигая кресло. Лично я сейчас готова съесть целую лошадь, но я полагаюсь на вас и надеюсь, что вы меня вовремя остановите. Может быть, мы её просто поделим? Ну, в этом деле вы плохой помощник, кадит женщина-медиум, улыбнулась. нам просто придётся во время еды напоминать друг другу о необходимости подсчитывать калории. А это вполне возможно при наличии нескольких лишних фунтов. А по пути вы мне расскажете о нашей вдобушке? Я швадил пальцем по строчкам телефонного справочника, найденного им на полке под телефоном. Он что-то бормотал себе под нос. пытаясь отыскать эту чёрт знает куда подевавшуюся фамилию Мариэл. Он переворачивал страницы, ища другие возможности написания фамилий. Возможно, два R. Нет, такой тоже нет. Он перелистал справочник, отыскивая фамилию Веб. Нашёл несколько, но ни одной с именем Тесса. И ни один из обладателей фамилии Веб не жил в Эдбруке. На всякий случай он просмотрел все на букву Э, но Эдбрука там тоже не оказалось. Эш чертыхнулся. Эта мисс Веб должна была предупредить Кайт, что их телефона не в справочнике. Он уже готов был со злостью захлопнуть справочник, когда почувствовал лёгкое прикосновение к своему плечу и вздрогнул от порыва холода, ворвавшегося в открытую дверь.